Глава 18. Ганшип Я уже слышал это слово. Ганшип. Точно слышал. И совершенно точно в негативном смысле. Как что-то неприятное, если не вообще опасное. И судя по реакции девушек, так оно и было. «Тьма!» — хором завопили в наушники сразу трое или четверо. «Спокойно», — тут же вмешалась Кера. «Без паники. Триста метров — это далеко. Возможно, прорвемся. «Вал, прорвемся? Валерий секунду бегала пальцами по своему пульсу, на котором я краем глаза увидел движущееся изображение, видимо, картинку с носовой камеры дрона, и звонко ответила. «Шанс есть». «Тогда поднажали». «Три. С тебя на всякий случай капсула». Ладно, не отставать. Пыхать по желанию». «Принято», — кором ответили светлячки и моментально прибавили скорости. И до этого уже почти бежали, умудряясь прокладывать себе путь через ряды ло, только за счет того, что они набегали слабыми тонкими ручейками, разбиваясь о световую защиту. А тут натурально втопили бегом, практически понеслись навстречу тварям тьмы. И не просто побежали. Они начали использовать свои вспышки. Прямо на моих глазах от Лизы отделился световой силуэт, который через мгновение принял форму самой Лизы. Копия, совершенно неотличимая от оригинала. Двойник побежал чуть в сторону от траектории движения самой Лизы и чуть быстрее, и ближайшего Лоу тоже достиг раньше. Тварь потянулась к двойнику, который тут же лопнул, едва Лоу его коснулся. А через мгновение рядом уже была сама Лиза, радостно разваливая его топором по диагонали. Маркус сокращал дистанцию до врагов короткими прыжками, исчезая в одном месте и появляясь в другом, как чертов телепорт. Он бесстрашно врывался в двух-трех Лоу, вываливаясь из ниоткуда прямо между ними. Его светлая булава оставляла в плоских силуэтах неровные рваные раны, и раньше, чем враги успевали среагировать, парень улетал обратно на стартовую позицию. Вот, значит, в чем дело. Вот что происходило в те моменты, когда я закусывался с этими двумя. Они, не стесняясь, применяли свои вспышки против меня. Телепортация у Маркуса и создание отвлекающих двойников у Лизы. Это можно было бы назвать подлостью, если бы было маленько не до этого. Кейра и Фиби не отставали тоже, но их вспышки не так хорошо подходили для боя с Ло. Фиби еще как-то приспособила к делу горсть стальных шариков, непонятно откуда взятых, которые теперь парили у нее вокруг шеи и по одному лишь велению воли девушки летели навстречу Лоо со скоростью пули. Не останавливая их, конечно, но прилично замедляя. А вот Кейре оставалось надеяться только на свое оружие, как и кони. Волна Лоо сзади накатывала, как цунами. Да и спереди поток тоже ощутимо усилился. Казалось, что волне беспросветного мазута не будет никакого конца, будто на одну уничтоженную тварь приходится две новых, только что вылупившихся. И будто бы им всем понадобилось прийти именно сюда, именно сейчас. «Не успеваем!» — кричала Валери. «Кей, никак! Успеваем! Нет, он уже на той крыше! Твою мать!» Кейра остановилась, как вкопанная, и я едва не врезался в нее. «В группу!» «Три! Капсулу! Лайт! Ни слова, ни звука! Даже не шевелись!» Я послушно кивнул, но Кей даже не посмотрела на меня. Все светлячки резко сбились в плотную группу, практически прижавшись друг к другу, и кто-то схватил меня за руку, ощутимо сжав, и мы исчезли. Трилла снова применила свою вспышку, спрятав нас от любопытных взглядов. «Я больше не видел никого из светлячков, мог только их чувствовать, зажатый между телами девчонок, надеюсь». Я не мог даже толком дышать, и это было даже хорошо. Если бы Кейра подумала над своими указаниями еще секунду, думаю, дышать она бы тоже запретила. И это было понятно. лоа ориентируется на слух, глаз у них нет. Значит, нам сейчас надо производить как можно меньше шума. Не производить вообще. Для этого мы даже остановились, потому что движение, пусть и под маскировкой трилы, это все равно шум, на который отреагирует Лоа. «Осталось выяснить, зачем нам вообще сейчас понадобилась эта маскировка?» Ответ на мой вопрос не заставил себя ждать. Закрывая собой половину неба, он выплыл из-за вон той крыши. Ганшип. Дирижабль. Огромный, пожирающий своим силуэтом звезды. Плоский дирижабль, наподобие того, что я уже видел в городе. Он бесшумно крался над крышами ноктуса, словно не приводился в движение какими-то двигателями а просто перемещал пространство вокруг себя. Дирижабль в городе хотя бы немного шумел, выдавая свое присутствие. Этот же перебирал винтами в воздух в полной тишине. Совершенно невозможной для такого исполина тишине. Но тишина была не единственным отличием этого гиганта от городского цепелина. Ганшип был вооружен. Из нескольких явно специально сделанных впадин в его баллоне торчали стволы пушек явно не детского калибра. Даже несмотря на окружающий темень, их было хорошо видно благодаря лучам мощных прожекторов, которые тянулись от брюха дирижабля и пропадали в черноте стен. Ганшип попирался на них, как жук на лапке, и, медленно перебирая ими по зараженному городу, неторопливо нёс своё продолговатое тело над ноктусом, ощупывая при этом пространство с стволами пушек. Теперь понятно, почему девчонки так испугались слова «ганшип». Это же натуральная летающая крепость, которая патрулирует ноктусы в целях, надо думать, отслеживания светлячков. И если эта махина отследит тебя, ты труп, без вариантов. Сколько бы в тебе не было света, какой бы уникальной вспышкой ты не обладал, но выдержать одновременный залп нескольких пушек такого калибра не сможет даже линкор, не говоря уже о человеке. Возможно, эта махина способна уничтожить даже Рангона. Если бы на Ганшипе знали, где мы находимся, На нас, наверняка, сразу бы обрушился свинцовый дождь. Почему-то я сомневаюсь, что экупаж будет так же лояльно относиться к светлячкам, как мотыльки. С последними у нас много общего, а эти? Они как артиллеристы или, что ближе к правде, пилоты. Для них все, что внизу, просто уменьшенная картинка, от которой легко абстрагироваться и забыть о том, что это живые люди. Так, муравьи какие-то, которых велено уничтожать. Вот они и уничтожают». Для них это расплюнуть. Просто шевелишь несколько рукояток, нажимаешь несколько кнопок, и земля внизу покрывается дымными облаками разрывов. Даже не видно, куда и в кого ты попал, и попал ли вообще. Но нас, к счастью, и так не было видно благодаря Трилле. Она держала нас в невидимости, а мы, в свою очередь, старались не производить ни единого звука, чтобы нас не заметили толпящиеся вокруг Лоа. Как только мы замерли на месте, они нас будто потеряли. Хотя следом за нами волна снизила скорость и развалилась на несколько отдельных потоков, которые обтекли нашу группу. Несколько лоу врезались напрямую в нас, но свет тех, кто остался снаружи, защитил их. По крайней мере, я надеюсь на это. Во всяком случае, сейчас, когда лоу окружили нас равномерным ковром и теперь шатались рядом, периодически задевая то одного, то другого, они отшатывались взмахивая конечностями, словно током ужалены. Светлячки явно это делали не в первый раз. И теперь понятно, почему это называется капсула. Потому что мы стоим натурально, как запихнутые в капсулу шарики лекарства. Да еще и не можем двинуться. Не вообще что-то сделать, чтобы не привлечь внимание Лоа. Капсула как есть. Правда, Ло почему-то все равно обращали на нас внимание. Сначала я решил, что мне показалось, но потом присмотрелся и понял, что их маршрут и передвижение действительно меняются. Тело, что находились максимально близко к нам, вместо того, чтобы бродить в случайном, постоянно меняющемся направлении, изменили маршрут на спираль. Они шли по постоянно сужающемуся кругу вокруг нас, и нетрудно было понять, что центр этого круга мы сами. Они словно искали нас, словно чувствовали, что мы где-то рядом, но не знали, где именно. Может быть, капсулироваться им и мы не впервой, но сейчас явно что-то шло не по плану. И остается только надеяться, что сверху, с Ганшипа, не видят этот странный и ужасающий хоровод лоу вокруг, казалось бы, пустого места. А если и видят, не придают ему значения. «Пожалуйста, пусть они не придадут этому значения!» Не поднимая головы, я скосил глаза максимально наверх. Ганшип неспешно плыл прямо над нами, высвечивая прожекторами местность под собой. Несколько раз лучи света мазнули и по нам тоже, но, понятное дело, впустую. Ло тоже почти никак не реагировали на обычный свет, только пропадали, попав в луч, и тут же появлялись снова, едва он уходил в сторону, как тени. «Давай, давай!» — расслышал я, едва слышный, чуть ли не одними губами чей-то шепот. «Улетай!» Ло, нарезающие встречные спирали вокруг нас, ускорялись все больше. Еще несколько секунд, и они натурально начнут врезаться в нас по очереди, как разогнанные частицы в коллайдере. Ганшип не спеша, скрылся за ближайшей крышей. Последний луч прожектора подозрительно ощупал улицу и пропал, скрытый зданиями от нашего узора. Сейчас! «Сейчас!» — в голос выдохнула Кера, и капсула рассыпалась. Светлячки снова зажгли световое оружие и рванулись в разные стороны, раскидывая толпу лоа. Размашистыми движениями прорубив в толпе все еще неспешно движущихся черных силуэтов побольше места, светлячки резко прорянули в стороны, Захватывая еще больше пространства и выпуская из капсулы остальных. Не успевшие отреагировать и раскачаться несколько десятков лоо, развеялись клубами черного дыма в один момент. Но все остальные резко ускорились и снова начали стягиваться к нам. Они нас снова видели. Квантуем! скомандовал Кейра, и мы опять побежали вперед, прорубая себе путь через черную толпу. В этот раз не было никакого построения. Все бежали в таком порядке, в каком оказались, выпрыгнув из капсулы. Разве что прямо на ходу, приняв какое-то слабое подобие все того же клина. И как-то так получилось, что я оказался в самой его середине, на самом его острие. И несмотря на то, что это было самое безопасное место в построении в силу того, что лоу держались подальше от центра улицы, повоевать тоже пришлось. Их словно манило ко мне, как магнитом, даже те, что находились в стороне от моего маршрута и должны были наткнуться на клинки Кейра и булаву Маркуса, прикрывающих меня с боков. Все равно меняли направление движения, чтобы выйти на перевес мне, будто специально. Первое я резанул ножом по руке, и этого ему хватило, чтобы испариться. Второе выпало сбоку, практически из-за поля зрения, и я чуть было не пропустил его. Пришлось некрасиво отпрыгивать в сторону, чуть не придавив Маркуса, и отмахиваться ножом почти вслепую. Раскручивать нож на веревке я не решался. В таком плотном строю вероятность того, что я задену своих, опять становилась неоправданно высока. Приходилось пользоваться роуп-дартом как обычным ножом. Черт, Да за что мне такое убогое оружие? Короткое, мелкое, бесполезное, да еще и в виде проводника, простой кухонный ножик. «Вал!» — истерично протянула Лиза. «Работаю!» — огрызнулась Валерия. «Пятьдесят метров!» Толпа наконец организовалась, и за нашими спинами снова зарождался девятый вал из твари тьмы. Пока еще медленный и небольшой, он сбирал себя... Все новые и новые тени становился больше, и что самое плохое, быстрее. Вал! заорала Лиза. Готово? Оторапортовала Вал. Ксб! Мы прорубились на перекресток и, наконец, свернули, чтобы снова приблизиться к световому барьеру, над одним из столбиков которого висел дрон Валери. До него было каких-то сто метров, и это пространство, к счастью, было почти свободно от Лоа, так что Кера закричала во весь голос Свободно! вантуем. И светлячки, отмахнувшись особенными широкими и размашистыми ударами, рванули к барьеру со всех ног. Я, не готовый к такому повороту, даже отстал на секунду, но быстро сообразил, что к чему, и взял ноги в руки. Несколько одиночных ло, пересекших наш путь, разлетелись дымными обрывками раньше, чем успели протянуть к нам свои плоские руки. И вот, наконец, цветовой барьер совсем рядом. «Открываю!» — должил овал, и часть барьера, начиная от столба, над которым сел коптер, И заканчивая следующим столбом исчезло Вперед! Дважды просить не пришлось никого. Все пробежали в открывшийся проход, причем те, кто пробежал первым, развернулись возле столбов и застыли в стойках, держа оружие наготове. Я пробежал последним. Финальный рывок почти прыжок, и вот я уже по ту сторону барьера, задыхающийся с забитыми мышцами, но живой и, главное, нетронутый. Хотя. Может ли вообще навредить касание Лоа тому, кого уже коснулся. Вал быстро вернула барьер на место, но несколько Ло все же успели просочиться следом за нами, и их встретили те, кто побежал с самыми первыми. Не зря они стояли на готове. Клочки чёрного тумана растаяли в воздухе, и лучи барьера снова загорелись, отделяя цветной мир от черного, И тогда светлячки расслабились. Кто-то уперся руками в колени и согнулся, выравнивая дыхание. Кто-то просто сел на задницу, опираясь руками позади себя, а Маркус вообще лег. Я же, наоборот, расправил плечи и поднял подбородок, разворачивая лёгкие на максимум, хотя и хотелось поступить ровно наоборот. Я-то знал, что только так можно сократить время восстановления дыхания до минимума. Они, видимо, нет. «Только попробуйте сказать, что кого-то из вас коснулись» выдыхая через слово, сказала Лиза. Никто не ответил. Я, разумеется, тоже. «Ребята, полминуты», тоже задыхаясь, непонятно кому, сказала Вал. «И квантуем». «Нет», не согласилась Трила. «Сейчас квантуем». «Лучше бы да», согласилась Вал. «Кей, квантуем», поддержала их Кейра. «Только не спеша. Не светимся. Маркус, поднимайся». «Иди во тьму», беззлобно огрызнулся Маркус и поднялся. — Давно так не бегали. — Зато с уловом. — потрясла контейнером с астриумом. — Не зря пробежались. Маркус отчетливо хмыкнул, но ничего не сказал. И мы пошли обратно к Зефиру, точно так же держась за руки под прикрытием маскировки Трилы. — Чтобы камеры видеонаблюдения нас не обнаружили, — охотно пояснила Кона, когда я спросил у нее, зачем. — Очень удобно. Нам вообще крайне повезло, что у нас есть три. Другие спектры... У кого нет такого человека, страдают. Надо думать. Если тут весь город, или хотя бы его часть, увешаны камерами видеонаблюдения, то иметь подобную маскировку просто жизненно необходимо. Иначе засветишься в рейдовке всего на одном экране, всего на мгновение, и все, за вами выехали. За всеми вами. Добравшись до Зефира, мы в три приема доехали на лифте до жилого этажа и разбрелись по своим комнатам. Не хотелось даже есть, не говоря уже о душе. Хотелось тупо упасть и провалиться в сон, чтобы дать забитым мышцам хотя бы какой-то отдых. Наверное, остальные так и поступили. Я же просто сел на кровати и повертел в руках свой проводник. Маленький чахлый кухонный ножик, которым подстать только глазки из картофель выковыривать. Остальные удивлялись моему оружию как невиданному чуду, а, по-моему, мне достался какой-то шлак. Меч, сабля, катана, да хоть даже топор, это я понимаю. А это ни дистанции, ни веса, ничего. Почти то же самое, что голыми руками драться. Собственно, сегодня, во время второго забега, почти так оно и было. Я вынужден был уничтожать ло на той дистанции, на которой они бы с легкостью достали меня, если бы были чуть пошустрее. Как ни крути, я не понимаю это оружие. Не знаю, как с ним обращаться и что с ним делать. Так что решено. Завтра я иду к птичнику, даже если его хрен найдешь. Даже если он не захочет, чтобы его нашли. Раздевшись, я упал на кровать и закрыл глаза. И уже проваливаясь сон, понял, какую большую ошибку совершаю.